Глава 26. Рюрик начал было собирать сухие ветки, когда Асмунд предостерегающе поднял руку. Все замерли. Даже Игорь перестал вертеться на руках матери. Рудой ухватил свою чуду-саблю, скользнул к полеженю, за которой залёг Асмунд. Рюрик помрачнел, со вздохом потащил из ножен длинный меч. Олег раздвинул кусты. Далеко впереди ехали четверо конных. Все были в плотно застёрнутых плащах. пешона надвинуто на глаза. Асмунд тихонько выругался. Под плащами явно панцири, но какие? Сразу не угадать, где слабые места. Рудой коснулся плеча Асмунда, указывая на всадника справа. Сам взял второй лук, придирчиво копался в стрелах, брезгливо морщил нос. Не доезжая рощи, всадники начали придерживать коней. Передний выдвинулся вперёд, его глаза ощупывали рощу. Асмонд ругался шёпотом. Что тебе надо? Едешь, проезжай себе мимо. Передний всадник обернулся, что-то рявкнул. Двое пришпорили коней, в руках появились обнажённые мечи. Чёрные плащи хлопали на ветру. Молча свернули с дороги, въехали в рощу. Асмонд поднял лук, Олег шепнул: "Не тронь. Надо взять тех, что остались на дороге". "Далековата. Подползи". Буза толстая боишься растерять. Ас Монто обиделся, засопел, молча обогнул валежину и скрылся среди кустов. За ним осталась полоса, словно протащили огромный валун. Рудый внимательно поглядел на пещерника, начал отползать в другую сторону. Олег шепнул Рюрику, возвращаясь к жене. Те двое могут наткнуться. Да, хотя мы забросали телегу ветками, но вмешаешься, когда другого выхода не будет. Рюрик зло блеснул глазами, попятился, держа мечастый ём перед собой. В его глазах были страх и тревога. Олег остался, наблюдая за отсадниками, что шагом въехали в рощу. Один мерными взмахами бросал отточенный меч направо и налево. Срубленные ветки падали на изкось, брызгая соком, открывая вид. Глубоко запавшие глаза всадника прощупывали заросли кустарника. Ненадолго задерживались на толстых стволах, будто он видел сквозь деревья. Второй тронул шпорами коня, заставляя переступить через покрытую мхом валежину. Олег вздрогнул, когда всадник рявкнул громовым голосом: "Бумторк, здесь кто-то елозил толстым задом недавно, трава не выпрямилась". "Они?" спросил второй недоверчиво. "Кто знает, проверим". Роща просматривается насквозь. Прочешем, главное найти бабу с ребёнком. Ребёнка с бабой, поправил второй. То? Ребёнка с бабой, пояснил сатник. Можно даже одного ребёнка. Не знаю, чем он им так досадил, но деньги заплатили такие, словно мы должны перебить войско конных ромеев. Да ещё и драса и чекру послали, заметил второй. Чекра убил по найму греческого стратега, пройдя через три ряда стражи. И драз, в одиночку сразил пятерых берсерков. А теперь, ребёнок. Чудно. Они пустили коней вскачь. Держась на таком расстоянии, чтобы видеть один другого. Олег перебегал от дерева к дереву, следуя за обоими сразу. Его прошибло потом. Он внезапно ощутил, какие силы уже бросили против него семеро тайных. Садники, опытные убийцы, лучшие в своём ремесле. Их привезли издалека. Дорогу Олега знают. Пусть не всю, но знают. Уже поняли, что он пошёл не по прямой, где наготовили ловушек и засад, а сделал крюк, пройдя через земли сыновей Ляха. Теперь их лучшие силы. Садники ехали медленно, слушиваясь в тревожную предрассветную тишину. Один сказал настороженно: "Видишь вон тот куст? Слишком густой, по-моему. И листья странные: одни ладонями вверх, другие вниз". Они пустили к оне мелкой рысью, заходя с двух сторон. Один сунул меч в ножны, вынул короткое копье из седельной петли. Когда подъехал ближе, попытался ткнуть острием в густые заросли. Зеленые ветки полетели в стороны. С телеги прыгнул с боевым кличем разъяренный Рюрик. В его руке сверкнул меч. Гнязь был в бешенстве. Пена пузырилась на губах. Железный наконечник копья отлетел в сторону. Рюрик замахнулся на всадника, тот поспешно выронил бесполезное копье, ухватил меч, левой рукой укрылся щитом. Рюрик обрушил бешеный удар. Щит со звоном разлетелся в щепки. Испуганный конь шарахнулся, Рюрик парировал удар меча. Всадник вздыбил коня, закрылся им. Меч Рюрика с хрустом рассёк конскую грудь. Брызнула струя крови, обнажились белые кости и жёлтые жилы. Коин страшно всхрапнул, упал навзничь, придавив садника. Второй, которого звали Бумторком, мощным ударом снёс навес из веток, открылось терега, а в ней молодая женщина со спуганными глазами прижимала к груди ребёнка. Бумторк зло оскалил зубы. Работа окончена, деньги лёгкие. Занёс над головой женщины меч. Вдруг сзади воздух прорезал отчаянный вопль. Разбрасывая копытами землю, бился умирающий конь. Кровь хлестала из развороченной груди фонтанами. Под жеребцом страшно кричал напарник. Кости хрустели под тяжестью жеребца, что о сатанела лупил копытами в воздух. Вокруг бегал с окровавленным мечом в руке озверелый варвар, орал, пытался достать мечом придавленного, но меч бессильно звенел о стальные подкова коня. Олег опустил руку со швыряльным ножом. Ибо бумторк оставил несчастную беспомощную женщину. Сруго на неё пустил коня на варвара. Рюрик отпрыгнул, ударил мечом, но едва не поплатился, промахнувшись в богатырском замахе. Садник развернул коня, попытался стоптать пешеха. Рюрик орал, плевался, но при всём бешенстве берсерка нарожон не пёр. Удар отбивал не только отважно, но и умело. Меч холодно блестел, подкатился по красному лицу Улучив момент, он полоснул лезвием по горлу коня. Из артерии брызнули ярко-алые струи крови с таким напором, что зашипело и пошла паром. Конь грохнулся во тьму. Садник едва успел выдернуть ноги из стремян и скатиться по другую от Рюрика сторону. Рюрик в огромном прыжке перескочил тушу коня. Тот ещё хрипел и скрёб копытами. Ударил крест-накрест. Враг уже вскочил, попятился, но удары парировал хорошо. Взгляд того был мрачным, но не испуганным. Бой был на равных, а он знал себя как самого умелого из северных наёмников на службе ромейского базилевса. Рюрик и чужак зло рубились, кружились, скрестив мечи. Оба быстро взмокли и отшвырнули плащи, когда наконец за деревьями раздался треск сучьев и что-то мелькнуло. Олег сжал рукояти швыряльных ножей, неслышно скользнул навстречу. Возвращались Асмунд и Руды. За ними шла Гульча, поймав пристальный взгляд Олега, зарделась почему-то отвела глаза. Асмун тащил в поводу упирающегося чужого коня. Рюрик услышал хруст сучьев, усилил натиск. Противника глянулся, Рюрик прыгнул как рысь, обрушил сверкающий меч. Железный шлем раскололся, словно гнилой орех, лезвие рассекло до челюсти, и Рюрик, оставив меч, торопливо побежал к телеге. Умила одной рукой прижимала перепуганного Игоря, другой до синевы в пальцах сжимала рукоять ножа. Её лицо было бледным, глаза отчаянными. "Рюрик, успокой Игоря", сказал Рюрик, его грудь вздымалась как море в бурю. "Он не должен бояться. От него слишком многое зависит". Асмунд почтительно принёс меч князя, потыкал в землю, очищая от крови. Рюрик вытер мокрый лоб. Но Где их головы? Один удрал, ответил Рудый с досадой. Таких хитрых я ещё не встречал. Здесь все в порядке. Все, ответил Рюрик резко. Я положил двоих, а вы двое одного, эх, и одну лошадь, сказал Рудый браво. Что лошадь? Я две убил. Рудый вопросительно вскинул брови. Стоило ли? Я убил, другого выхода не было, тот убегал. 4 стрелы пустил, бил сильно. Что за кольчуга у него? А коня пришлось зарубить, чтобы он пешкадралом не скоро добежал до людей. Рюрик крутнулся как ужаленный, заорал: "Как возьмите наших коней, догоните! Нельзя, чтобы он привёл новых". Сразу нырнул в кусты за тем по высокой траве. Ответил Рудей сожалеюще: "Асмун долго звал на поединок, трусом кликал, лайл по-своему. Честь бередил, мать родню вспоминал". Другой бы не стерпел, а этот на крючок не попался, знающий матёрый. Они обернулись на слабый стон. Царапая землю окропавленными пальцами, из-под мёртвого жребца вытаскивал себя залитый кровью человек. Его меч лежал в двух шагах. Обезбраженная рука тянулась к нему, и Рудэй отбросил меч пинком в кусты. Рюрик доса烦ливо поморщился, взялся за рукоять своего меча. Асмунд Ты поспешил очистить. Олег схватил его за руку. И я распрошу. Надо узнать, кто послал и что велел. Рюрик заколебался, остриё меча коснулось шеи врага. Тот зло прохрипел, уткнувшись залитым кровью лицом в землю. Обей сразу мразь, ничего не скажу. Олег опять удержал взбешённого Рюрика, отнял меч и бросил Асмунду. Тот, двигаясь как медведь, всё же на лету ухватил тяжеленный меч. точно за рукоять. Скажешь, пообещал Олег сумрачно. Я на тебе попробую кое-какие заклятия. Он выдернул его из-под коня, поволок за кусты. Рудый сорвался с места, кинулся в догонку, крича: "Всю жизнь мечтал увидеть, как действует заклятие". Рюрик переставил коней, захваченного наёмника в запряг вместо измученного коренника. Из-за кустов раздался страшный крик. В нём не было ничего человеческого. Затем хриплый стон. Скорее кусты раздвинулись, показался бледный как смерть Рудый. Его шатало, глаза бессмысленно шарили по невинно зеленеющим вершинкам деревьев. Азмунд бросился поддержать соратника, подставил плечо. Рудый слепо водил по воздуху пальцами. Вдруг его переломило в поясе, он дико взвыл, из рта брызнула остро пахнущая желчь. Потом он долго полз на четвереньках к телеге. Там сидел совершенно обессиленный, вытирал мокрое лицо пучками травы, а из-за дальних кустов показался пещерник. Лицо его было задумчивым. Увидев вопрошающие глаза Рюрика и Асмунда, он помолчал, отыскал взглядом Гульчу. А она смотрела на него во все глаза. Её нижняя губа была плотно прикушена. Держалась она прямо, ноги чуть заметно подрагивали. Он в самом деле почти ничего не сказал, ответил Олег, глядя ей в глаза. Его и других наняли убить Игоря и Умилу, уплотили вперед. То не знает, только обрисовал приметы, да и то слабо. Нанимали в темноте, человек был в капюшоне, голос менял. Асмунд покосился на Рудова, тот взбирался на телегу и сказал уважительно: "Волхвование, как вижу, серьезная вещь, не посвященным даже смотреть нежелательно, верно?" Верно, ответил Олег, думая о чём-то своём. Гульча расжал кулачки, глубоко вздохнула и полезла вслед за Рудым. Асмонд поинтересовался: Он умер? Да, но сперва сказал всё, что знал. Асмонд перевёл взгляд с его одухотворённого лица на трясущегося Рудова, сказал с ещё большим убеждением: Нужная вещь в волхвавании. Дальше дорога карабкалась по холмам. Даже Гульча вылезала, хватала к ней подусцы и помогала тащить телегу. Ночью большой костер не разводили. Обе женщины зябли. Ударили ранние заморозки, все покрылось синим, лужи замерзли. Гульча влезла Олегу под плащ, тряслась там, стучала зубами. Он с прохозяни обхватил ее, она тут же заснула, почти помещаясь в его огромных ладошах. Но Олег теперь спал неспокойно, скрипел зубами, поворачивался с боку на бок. И она снова карабкалась к нему в руки, согреваясь от огромного горячего тела. Игорь начал покашливать, захлёбываясь в соплях. Утром Олег вздохнул с облегчением. Впереди показались крыши Даниловки, городище на перепутье дорог, речного порта для соседних племён. Рудый ожил, охотно указал путь к постоялому двору. Когда повозка подъехала к воротам, заверил Умилу: "К ней гине не надо хмуриться". Этот дом с виду не казист, но зато лучший постоялый двор на сотни верст вокруг. Я здесь однажды бывал, а по делам. Надеюсь, что лучший, ответила Умила подозрительно. А то я кое-что слышала о постоялых дворах Даниловки. Нет, нет, горячо заверил Руды. Те непристойные постоялые дворы с продажными девками, бочками пива, горячим вином на другом конце города. Туда надо перебраться через речку. Я уверена, что ты их хорошо знаешь, заметила Умила едовита. Надеюсь, знаешь их только ты один. Она обратила прекрасные глаза на Рюрика, и мечтательная улыбка мигом слетела с лица князя. Умила ровным голосом напомнила: "Он был здесь позапрошлым летом в твоей свите, мой князь". "Да", подтвердил Рюрик твёрдо, но от меня не отходил ни на шаг. "Клянусь". Это ей и хотелось выяснить. произнесла умила совсем ледяным тоном. Она взяла спящего Егоря на руки, понесла его гордо, ступая по деревянным скрипучим ступеням. Рюрик смотрел уныло, Руда ответил заговорщическим взглядом: не пойман не вор, даже пещерник может знать те нехорошие твары. Рюрик незаметно для жены отмахнулся, мол, пещерник может знать такое, что нам и не снилось, но помалкивает, не портит невинные души князя и его воевод. Асмунд распахнул перед княгиней двери, проводил в зал выпячивая грудь и грозно сверкая огнями на возможных обидчиков. Вечером, когда проверили коней, все спустились в нижнюю палату. Туда набился народ. Казалось, не только поселившиеся на постоялом дворе, но и со всего городища. Асмунд буркнул, глядя во зал. Народу многовато и все разные. Не городище, ярмарка. Угадал, согласился Олег. Как раз сейчас осенняя ярмарка. В этом городище живут только торговым. Покупают, перепродают. Половина домов склады. Местные покупают у восточных купцов, хранят их товары на складах, потом продают в три дорога северным. Обдирают всех, как водится. Асмун с любопытством смотрел на черноволосого человека. Тот сидел за дальним столом с двумя такими же смуглыми темноволосыми людьми. У них были одинаково длинные носы, выпеченные губы. Все трое были в длинных халатах. "Кто это?" спросил он. "Гивляне", ответил Олег безучастно. Он придвинул к себе миску, тщательно вытер деревянную ложку. Асмонт побогравел, глаза выкатились, налились кровью. Его огромные, как детские головы кулаки сжались с такой силой, что послышался скрип суставов. "Это те?" Заявил он громким голосом, которые поклоняются смогу. Они подло убили бога моего племени. Гульча оглянулась на троих купцов, перевела взгляд на разъяренного Асмунда. Воевода уже начал ощупывать рукоять чудовищного топора, но на поясе висел только крохотный нож. Убили? – спросила Гульча с сомнением. Когда это случилось? Я просмотрела. Наверное, еще спала? Это было пять тысяч лет назад, – рявкнул Асмунд. Его глаза пропарывали воздух. Трое гевлян начали оглядываться. Асмон запахтел, начал подниматься из-за стола. Усы в стопор щились, глаза округлились, как у разъеренного быка. Гевляне поспешно вскочили, оставив недопитое пиво, ушли, пугливо оглядываясь на огромного гипербарея, что уже раздулся словно разъеренный дракон. Гульча спросила осторожно: "Стоит ли сердиться так долго? Есть вещи, которые прощать нельзя." ответил Асмунт резко. Никогда. Он скользнул подозрительным взглядом по ее черным как смоль волосам, задержался на точенном носике и пухлых губах, повторил с нажимом: Никогда и ни за какие пряники. Олег чувствовал себя усталым, мысленно уже лег в постель, дал отдых измученному телу. Руда истучал ложкой, вылавливая из огромной миски последние капли супа. Когда хозяин принёс на огромном подносе крупного поросёнка, Руды уставился с недоверием, осторожно потыкал ножом. Мы кабанчика не заказывали. С чего такая внезапная щедрость? Или ты зажарил его месяц назад, но так ни одному брадеге и не сбыл? Хозяин покачал головой, указал на Асмунда. Поросёнок ещё утром бегал, но вот этот князь, когда соскочил с телеги, наступил прямо на него, задавил. Рудой покосился на смущенного Асмунда, сунул руку в карман, отыскивая кошелек с монетами. Я могу его заменить. Хозяин осмотрел его внимательно, сожалеющий покачал головой. Ты худой до да жилистый, не заменишь. Вот если бы сам князь, который задавил. Рюрик посмеивался, заботливо срезал для Умилы поджаренные корочки хлеба. Она любила их. Олег слушал болтовню спутников краем уха. Почти не обратил внимания на выросшие посреди стола огромные кружки с квасом. До Новгорода осталось два-три конных перехода. После завтра они должны принять из рук гостомысла ключ от ворот Новгорода. Не успеют, рухнет все. Участь славянских племен будет решена бесповоротно, трагически. Он отодвинул пустую кружку, произнес рассеянно: "Вас был хорош, благодарствую". За столом была тишина. Он поднял голову. Все смотрели на него во все глаза. В глазах Асмунда был откровенный восторг. Наконец, Руды скромно кашлянул, сказал благочестиво: "Святой отец, ты был так погружён в мысли о высоком, что вместо своего кваса съел моего кабанчика". Олег пожал плечами, всё ещё в тяжёлых мыслях о самом трудном переходе, последнем, как сквозь толстое одеяло из шкур. услышал сочувствующий голос Асмунда. Если не смотришь, что ешь, то все одно, что не ел. По себе знаю. Хозяин попятился. В его глазах был ужас и благоговение. Говорят, что волхвы не творят чудеса. С своими глазами видел. Один из гуляк в карчме поднял руку, почесать нос, шевельнул пальцами, почесал щеку, в задумчивости коснулся мизинцем уха. Олег бросил взгляд в ту сторону, откуда Гуляка был хорошо виден. Краснолицый купец поднялся, подошёл к двери. Из-под короткого плаща западного кроя выглядывали ножны широкого меча. Рудый внимательно смотрел на Олега. Спросил тихо: "Что-то случилось?" Олег взял кружку с пивом, поднёс к рту, ответил едва шевеля губами: "Вон тот с Серёгой в ухе", щелкст по губам. Руды поднёс свою кружку к рту, закрывая губы. "Они опасны?" "Не знаю. Пока что замышляют какой-то грабёж. Вряд ли нас касается, но будь наготове." "Откуда знаешь?" "Язык афеиней", ответил Олег коротко. Руды тихонько сказал Гулче, всё ещё прихлёбывая пиво мелкими глотками. "Я думал, только я знаю язык этих крабейников. Они придумали свой язык, чтобы при покупателе тайны вздувать цену, торговаться." Олег почти не слушал. Руды знал только язык северных афений. Их там называли корабейниками. На самом же диле было много таких языков: жест, свист, птичье клёкота и цвириньканье. А южные афении сохранили много скифских слов и даже кимирейских, которых не помнили сами потомки скифов, растворившись среди славян. Внезапно что-то заставило его поднять глаза. В корчму вошли трое крупных мужчин. Заняли стол возле выхода. И ещё двое остановились в дверях. Их лица словно высечены из камня. Глаза смотрели холодные, оценивающие. Все опять раздвигались с той уверенностью, какую дают доспехи, укрытые под простой сорочкой. "Готовьтесь", шипнул Олег, отхлебнув пиво. "Гульча, верни Умилу, и если легла спать, тащи силой. Не забудь маленького Игоря". "Почему я?" спросила Гульча. Увидела лицо Олега, быстро спросила: "Что случилось?" Слева у двери стоит тот единственный, кому удалось ускользнуть. "Асмунд Рудый, не поворачивайтесь. Держите головы ниже, громко не говорите. Я приведу коней к ко входу в корчму. Меня он не видел, не знает, что я с вами. Не поворачивайтесь, чтобы со мной не случилось". Он вылез из-за стола, медленно побрёл к выходу. Спину держал сгорбленной, выпячивал живот. Руки нелепо болтались. Воины у двери встретили его ощупывающими взглядами. Один грубо схватил за руку повыше локте. Олег поспешно расслабил мышцы, чтобы под пальцами ощутилось дряблое слабое тело. Эй, волк в пещерник. Хороша у тебя пещера. Ха-ха. Не видал двух татей. Один с перебитым носом, здоровый как сарай у бабки, а другой сморды коня, который из гордости не желает жрать сена. Олег ответил смиренно. Боги велят мне зрить в душу, а не на скорлупу. Воин пнул его ниже спины, и Олег, выпорх из двери, прокатился по ступенькам и растянулся во весь рост. Из двери ещё нёсся хохот, ему кричали вслед весёлые, давали похабные советы. Олег медленно поднимался, громко кряхтел, прикидывая, успела ли гульча пробраться незамеченной к умили. Шатаясь, он ушёл в темноту. А когда угол сарая скрыл вход в карчму, быстро перебежал к конюшне. Двери были заперты. Сторожа он видел в карчме. Олег выдернул железные скобы вместе с засовом, проскользнул в приоткрытые двери. На повозке руду му заработать не удастся, придется бросить. Ну и хорошо, иначе руды продастею так, что за ними весь город погонится с кольями в руках. Когда у славян кончаются доводы в споре, они хватаются за колья или топоры. Ибо боги велят начатое доводить до конца. Кони хорошие, но седла пришлось таскать из другого сарая, а еще захватить одежду, одеяло, котел, разные мелочи, без которых выживают мужчины, но у Мили с малым Игорем придется туго. Он на седлах был последнего коня, когда от карчмы раздался крик, двери с треском распахнулись, одна створка закачалась, трепеща, как бабочка в огне. Другая вылетела из проёма вместе с человеком в панцире. Тот упал, скотился по ступеням, перевернулся на спину и так остался лежать, разбросав руки. Следом вывалилась целая толпа орущих, размахивающих руками и оружием людей. Одни разбежались, другие продолжали яростно рубить друг друга мечами и топорами. Один высокий и ревущий, как див, страшно вертел над головой огромным топором, с лезвия веером летели тёмные брызги. На пороге возникла женщина. Она прижимала к груди ребёнка. Вокруг неё, словно барс, вертелся высокий воин, молниеносно отражал удары, что сыпались с двух сторон. На него наседали два огромных дружинника. Рубашки на обоих хлопнули, то ли от богатырских замахов, то ли от меча Рюрика. Железные доспехи блестели кроваво-красным и мертвенно-бледным от пылающих жаровен и белёсой луны. Олег бегом потащил коней. Ворвался в постоялый двор, закричал: "Умило, Рюрик!" Рюрик оглинулся. В этот миг над его головой взвился меч. Умило вскрикнула в ужасе, но что-то коротко блеснуло в лунном свете. Меч упал на пол, его рукоять ещё стискивали пальцы. Нападавший страшно крикнул, схватился за обрубок руки с торчащей костью. Гульча отпихнула колеку, побежала к Олегу, бризгливо держа кровоavленную сабельку на вытянутой руке. Умила кинулась во двор. Рюрик яростно наносил на другого воина, нанося быстрые тяжёлые удары, тот закрывался щитом, пятился. От щита летели щепки булатной накладки. Во дворе Асмунт и Рудый дрались с целой толпой. Умила добежала до лошадей, Гульча помогла ей взобраться, подала Игоря. Её глаза горели как у дикой кошки, она всё время поглядывала на Олега. "Приведи ещё коней", крикнул ей Олег. Я седлал, они в конюшне. Гульча исчезла. Олег выдернул из потайного чехла швы реальные ножи. Рюрик нанёс последний удар. Врак сполз по стене, под ним растекалась кровавая лужа. Асмунд вертел гигантским топором. Вокруг него был забор из сверкающего булата. Уже несколько человек лежали неподвижно, ещё трое ползли прочь, оставляя за собой тёмные дорожки крови. Один из нападающих исчез. вернулся с коротким луком, годным для стрельбы с коня. Быстро наложил стрелу, но тетивона натянуть не успел. Швыряльный нож вонзился сбоку в мягкую шею по рукоять. Лучник упал, никто не заметил. Он был на краю двора в темноте. Послышался конский топот. Гульча бежала со всех ног, таща в поводу двух оседланных коней. Бабскую одежду, которую так ненавидела, сорвала ещё в конюшне, оставшись в боевом наряде амазонки. Увидев, что схватка ещё длится, запрыгнула в седло. Взвизгнула. Увидев её на коне с окровавленной саблей в руке, кто-то заорал дурным голосом: "Поленица! У них ещё поленица!" Гульча налетела, держа второго коня в поводку. Шибла конями двоих, ударив в спины. Рудой воспользовался тут же. Одного молниеносно ткнуло с триём в горло, другого полоснуло с триём по глазам. Гульче заорал дурашливо, кривя лицо. На кровавой тризне всех напоим кровавым вином. Дурак, крикнула Гульча. Прыгай в седло, а подраться не валяй самого себя. Рудый взлетел в седло с притворным унынием. "Уже сейчас кричишь, а что будет, когда поженимся? От судьбы и не уйдешь, Гульча, нам просто на роду начертано". "Асмунд, пробивайся к пещернику, он кончает молиться". Рюрик рубил уже с коня. Он рискнул оставить у Милу, бросив на Олега умоляющий взгляд, врубился в толпу, насевшую на Асмунда, яростно засверкал мечом, рассекая шлемы, бармы. Асмунд отклеился от стены, пробежал между Рюриком и Рудым, что вертясь в седлах, как на горячих углях, рубили во все стороны. Олег подставил Асмунду коня, тот кое-как вскарабкался, сопя от натуги и хватая ртом воздух, будто гигантский сом на берегу. Тут же заорал, выкатывая глаза. Теперь о всех порешим. Быстро из городища, велел Олег. Рудой вперед. Рюрик и княгиня следом. Мы с Асмундом прикроем сзади. А я, – вскрикнул Агульчья обиженно. – Где хочешь? Отмахнулся Олег. Тебе все поперек. Кони вихрем пронеслись по улице. В темноте кто-то вскрикнул и исчез под копытами. Сзади внезапно озарилась багровым светом. осветило им дорогу впереди. Чёрные тени пронеслись впереди пуга редких прохожих. Конские копыта грозно гремели в ночи. Рудой оглинулся, довольно оскалил зубы. Пока вы дролелись, аки дети малые, я поджёг это гнездо. С детства люблю жечь. Меня за это ещё тятьк порал. Мало порал, крикнул Асмунд. У всех изъяны. Я поджёг. Кто-то коней спёр, несмотря на святость. Кто-то бедную поросёнка задавил. Асмунт обиженно хмыкнул, пришпорил коня. С грохотом принеслись из городища. Яркая луна озарила далекий лес, широкую извилистую дорогу. Олег оторвался вперед, обнаружил рядом скачущего коня. На нем, пригнувшись, спасаясь от встречного ветра, расплоталась гульча. На Олега не смотрела. Когда выросла стена высоких деревьев, Олег пустил коня шагом, отыскал звериную тропку. Олег быстро высек огонь под жёклой охмотью сухого мха. Гульча молча бросилась к берёзе, принялась обдирать бересту, усердно царапая ствол, как медвежонок. Сзади слышались голоса, схрапывание коней. Асмунд проговорил где-то в темноте: "Рудо, нельзя к костру". "Ему мало секли, он и лес спалит". Рудой не ответил. В кромешной тьме шуршали сухие листья, ветки. Асмунд опустился на четвереньки, звучно хлопал ладонями по земле, отыскивая втмесочки. Вдруг разразился проклятиями. Тут же злорадно захихикал Рудый. Костёр разгорелся, Рудый подбросил новую охапку. Появился Злуя Асмунд без хвороста. Ладонью скоблил о шершавую кору деревьев. Когда все уселись вокруг костра, Олег сказал с мольбой: Осталось немного. Потерпите пару дней. В Новгороде заживёте по княжески, лучше, чем на Рюгине. Они долго сидели, глядя в пляшущие языки огня, отдыхали от скачки. Вдруг умило вскрикнула, прижала к груди Игоря. В темноте за деревьями светились жёлтые глаза. Они окружили поляну плотным кольцом. Можно было различить массивные неподвижные формы. Волки подошли к черте, отделяющей освещенную поляну от темного леса. По лосу света вышел огромный волк-вожак. Шерсть на массивной груди поседела, но он явно был еще силен, свиреп, а взгляды, которые бросал на застывших людей, яснее и ясно говорили об их участи. "Мы пропали", шипнул Руды обреченно. Асмон хворосту не набрал в запас, он искал и нашел что-то другое. Есть, правда, почему-то не стал. Вожак смотрел на Олега. В его глазах блестел золотой свет, словно внутри черепа горел светильник. Олег ответил таким же прямым взглядом. Волк чуть наклонил голову, из горла вырвался хрипловатый звук. Олег понял вопрос, хотя говорил с волками очень давно. "Приветствую тебя с братьями в твоём лесу", ответил он по-волчьи. Раем глаза видел, как побелело умило, закрывая телом сына, как Рюрик и Асмунд бросили руки на рукояти мечей, а Рудый опасливо отодвинулся. "Почему вы здесь?" "Идём в дальний город", ответил Олег, приглушая голос на верхней ноте. "Мы только идём через ваш лес". "Долго?" "Нет, мы пройдём без остановок". Вожак обернулся, рыкнул неразборчиво, верхняя губа угрожающе приподнялась. показывая острые клыки. Олег пристально рассматривал волка. Тот снова повернул к нему голову, шерсть на загривке опустилась, а огоньки из красноватых стали золотыми. Пусть дорога ваша будет хорошей. Прощай, старший брат. Мне есть что рассказать по возвращении. Он шагнул вперёд, лизнул руку Олега. Олег погладил лобастую голову, пропустил между пальцев чистую плотную шерсть. Волк мгновение стоял, закрыв глаза, потом вздохнул, повернулся. В два огромных прыжка скрылся в темноте. Тёмные плотные силуэты колыхнулись, странные жёлтые глаза начали исчезать. Рюрик со стуком бросил меч в ножны. Рудый шумно перевёл дух, повернул к Олегу бледное лицо с выпученными глазами. Ну, эти серые на Афении не больно похожи. Они ушли, сказал Асмуд извитительно. Потому что услышали от тебя какой-то странный запах. От меня? Удивился Рудой. Что ты не видел, чтобы ты мылся после штурма стен Твердыни? Цветой пещерник, ты знаешь язык и этих офеней. Олег сказал неохотно. Они охраняют собственные земли так же, как Твердислав или любой другой князь. Хотели узнать, не собираемся ли рыть здесь логовища. И ушли, когда ты заверил, что не будем ухлёстывать за их девками? Да, ещё говорят о кровожадности волков. А овечки рядом с Твердиславом или с Асмундом, верно, в отшельничестве что-то есть. Когда наберусь грехов достаточно, обязательно уйду в пещеры. Асмунд удивился. Сколько тебе надо? Я ещё ру в дядьке годишься. Сложи свои грехи на его горный хребет, у того спина хряснет, как лучинка под колесом. Самоучерна Бога посрамишь. или кивает, что святой отец пошёл в пещеру лишь потому, что грехов было. Хмм. Рудый посмотрел в сторону исчезнувших волков, отчаянно поматал головой. Человек, сумевший своей святостью защитить от серох, всегда был непорочным. На рассвете они спустились в укрытую от ветров долину. Там, в самом зелёном месте, выселились амбары, виднелись даже трёхповерховые. Жилые домики выглядели рядом совсем крохотными. Рудой потёр ладони, сказал оживлённо. Сюда приезжает князь на полюдье. В эти амбары свозят со всех концов мех, мёд, мясо, шкуры, ожерелья. А Смунт тоже начал смотреть на огромные склады с интересом. Олег сказал с неудовольствием. Сейчас не до этого. Смири свои волчьи порывы. Рудой с обиженным видом пожал плечами. Ну, я ничего такого не замышлял. На самом деле, не поверил Олег. Ты тяжело заболел? Они обогнали деревушку, пробираясь между деревьями. Умила сердилась, стала раздражительной и плаксивой. Игорь много времени не проводил теперь у гульчи на руках, поднимал рёв, когда их разлучали. Мужчины терпели молча, сцепив зубы. До Новгорода остался всего день хорошей езды на конях, от силы 2. Олег предложил войти в деревушку с другой стороны, а выйти с этой, сбить погоню. А в селе сразу в корчму предложила Асмунд. Да корчмы эта деревушка ещё не доросла, пробурчал Рудой с презрением. Если есть где выпить, то лишь у войта. Тогда к войту? Рудой поморщил нос, сказал раздумчиво. У местных старост в каждой бочке с пивом плавают по десятку утопших крыс, не считая мух, комаров, птичьего помёта. Олег оглядел свой маленький отряд. Если даже Рудой отказывается от пива, То сил и есть. Проедем эту весь. Потерпите. Скоро Новгород.